Глава 36. В четверг во второй половине дня Наташа Яковлева, как обычно, забрала Алёнку Бакшееву из школы, и они направились к ближайшей станции метро. К тому времени Наташа уже успела отработать несколько дней в компании Tower, и ей понравилось, хотя она всё ещё испытывала сильное волнение от всего происходящего. В её жизни продолжали происходить серьёзные перемены, но это её только радовало. Главное, чтобы это везение не прекратилось. Наташу временно прикрепили к секретарю главного юриста компании Николая Загвоздина, и женщина терпеливо учила её работать с документами, со специальными текстовыми компьютерными программами, делилась с ней другими премудростями работы секретаря-референта и делопроизводителя. И не нужно волноваться, милочка, сказала она Наташе в первый же её рабочий день. Все когда-то с этого начинали. Я тоже не пришла на работу грамотным специалистом, а постигала всё уже на месте, на практике. Главное, Настя Авдеева ей доверяла, и это доверие Наташа всеми силами старалась оправдать. Она с юности привыкла много трудиться, не гнушаясь даже самой трудной и грязной работы. Насти и её подруги уже не раз ей помогали, поэтому Наташа просто обязана справиться, чтобы никого не подвести. Об этом она и рассказывала Алёнке, пока они шагали по улице. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, со смехом вспомнила Алёнка старинную пословицу. Именно, кивнула Наташа. Обычно в этой жизни всё так и происходит. Не успели они дойти до конца квартала, как их вдруг остановил молодой полицейский. Наташа была так удивлена, что даже не расслышала, как его зовут. А блюститель порядка, представившись, спросил, указав на застывшую Аленку. «Это действительно ваш ребенок?» Наташа изумленно на него уставилась. Служитель закона терпеливо ждал ее ответа. «Простите, а что случилось?» — обеспокоенно поинтересовалась девушка. «Я спрашиваю, это ваша девочка?» — с нажимом повторил полицейский. «Я ее няня», — пояснила она. Веду девочку домой. Наташа хотела ещё что-то сказать, но он вдруг схватил её за руку и начал доставать наручники. Что вы делаете? Не на шутку перепугалась девушка. Вы пойдёте со мной? На каком основании? Тебе ещё и основание нужно? На твоём месте я бы сейчас вообще рта не раскрывал, устало буркнул полицейский. Что происходит? воскликнула Наташа. За что вы меня задерживаете? Стальной браслет уже защёлкнулся на её правой руке. "Наташа!" испуганно произнесла Алёна. "Нас хотят посадить в тюрьму?" "Не бойся, детка," сказал ей полицейский. "Теперь всё будет в порядке." "Да что творится?" крикнула Наташа. "Оставьте меня в покое немедленно." Она попыталась вырваться, но полицейский схватил её за вторую руку. Алёна ошеломлённо на них уставилась. Глаза девочки начали медленно заполняться слезами. В этот момент Наташа увидела Нину Бакшееву. Когда рядом с ними притормозила машина, бывшая жена Данила распахнула дверь со стороны пассажирского сиденья. За рулём сидела её мать Ираида Белавина. Старуха довольно ухмылялась, наблюдая за происходящим. Как хорошо, что вы её задержали, гневно воскликнула Нина, выбираясь из машины. Она пытается украсть моего ребёнка. Теперь будешь знать, грязная воровка. Что? задохнулась от возмущения Наташа. Что вы такое говорите? «Заберите ее в участок немедленно!» — продолжала Нина. «А Алена сейчас поедет со мной!» «Нет!» — крикнула Наташа, рванувшись в сторону Аленки. Но полицейский грубо ее удержал. «Вы не можете! Я работаю на отца этой девочки. Она живет с ним в одной квартире. А ее мать не общалась с ней уже несколько месяцев. Они разведены!» «Это наглая ложь!» — тут же ответила Нина в ответ. «Никто ни с кем не разводился!» Мой муж завёл себе любовницу, а затем выкрал моего ребёнка. Что, думаете, я не смогу найти на вас управу? Я не позволю вам разрушить мою жизнь. Она лжёт. Поверьте мне, пожалуйста, взмолилась Наташа перед служителем закона. Позвоните отцу девочки. Его зовут Даниил Бакшеев. Он следователь. Полицейский нерешительно на неё взглянул. Это правда? спросил он у Алёнки. Но Нина уже схватила девочку за руку и теперь быстро тащила её к своей машине. Наташа схватила Алёнку за другую руку и потянула на себя. Уймись ты эту сумасшедшую, крикнула в открытое окно Ираида Белавина. Она всего лишь любовница моего бывшего зятя, и больше никто. Грязная потоскуха, вскружившая ему голову и запудрившая мозги. Девочка живёт с нами всё это время, а они самым наглым образом украли её. Нет, звенела Алёнка. Я живу с папой и Наташей. Никто меня не крал. Полицейский уже совершенно ничего не понимал. Позвоните Данилу, пожалуйста, кричала Наташа. Нет, вопила Нина, чтобы он приехал сюда со своими дружками, просто арестуйте эту стерву и отдайте мне мою дочь. Сейчас мы поедем в участок, принял наконец решение страж порядка. Все вместе, а уже там решим, кто прав. А кто виноват? Чего ты ждёшь, крикнула Ираида, замешкавшись и синини. Хватай девчонку и поехали отсюда. Никто никуда не поедет, заявил полицейский. Что? презрительно фыркнула Ираида. Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь, сопляк. Нина наконец вырвала Алёнку из рук Наташи и силой поvлакла её за собой. Наташа, взрыдала девочка, потянувшись к девушке. Стоять! рявкнул полицейский. Отпустив Наташу, он схватил Нину за руку и та с силой начала врываться. Ираида принялась, что есть силы сжать сигнал клаксона. Вокруг творился настоящий хаос. Наташа ринулась к Нине Бакшеевой и оттолкнула ее от девочки. Аленка зарыдала еще громче. Полицейский схватил обеих женщин и потащил к патрульной машине, припаркованной неподалеку. Ираида Белавина начала осыпать его проклятиями, В конечном итоге он запихнул в машину Нину, Наташу и Аленку и повез всех троих в участок. И Раида поехала за ним. На счастье Наташе, пока они добирались, Алена сама позвонила отцу. Тот немедленно потребовал передать трубку задержавшему их полицейскому. Когда они приехали в участок, Данил Бакшеев уже ждал их у входа. Аленка тут же бросилась к отцу и крепко обняла его. Наташа сняли наручники, и она тоже обняла Данила с яростью, смотревшего на свою бывшую жену. Нина с сделанным равнодушием вышла из патрульной машины и громко хлопнула дверью. Смущённый полицейский ещё раз извинился перед Наташей и Данилом, затем покосился на Нину Бакшееву. "Эта дрянь наговорила нам кучу всего", сказал он, причём так убедительно, про похищение ребёнка и всё такое. Жан, нельзя её саму посадить в обезьянник, суток на 15. Это произвёл, крикнула Ираидова, открытая окно своей машины. Выйти она так и не решилась. Вот значит, как наша полиция справляется со своими обязанностями. Ворон-ворону глаз не выклюют. Я на вас жаловаться буду. Слышали? Рано радуетесь, хмуро сказала Нина Данилу и Наташе. Ничего ещё не закончилось. В твоём мозге окончательно проспертовались И ты перестала соображать? грубо спросил Данил. Тебе никогда не вернуть Алёнку. И своим поведением ты делаешь хуже лишь себе самой. Нина недовольно скривилась и села в машину матери. Ираида тут же завела двигатель. Мы ещё посмотрим, кто кого, выплюнула она последок Бакшееву в открытое окно, а затем они с матерью поехали прочь от полицейского участка. А Данил крепко обнял Алёну и Наташу.